Это была их последняя беседа. Удалось ли Циркулусу активировать принесенный в заднем проходе амулет и вызвать демона Мерсильда, осталось и должно было на века остаться загадкой. Из телепортации же, несомненно, ничего не получилось. Циркулус не перенесся в пространство. Он по-прежнему оставался в башне, лежал на подстилке навзничь, Напрягшись, прижав обе руки к груди и судорожно вцепившись пальцами в одежду, пресвитая дева простонал инстиктор. Прикройте ему лицо. Шарлей обрывками трепицы заслонил кошмарную маску, деформировавшуюся в пароксизме ужаса и боли. Искривлённые, покрытые засохшей пеной губы, ощёренные зубы и мутные, стеклянные Вытаращенные глаза И позовите брата Транквили Христе, простонал Коперник Смотрите, рядом с подстилкой покойника Животом кверху лежала крыса Мартин Перекрученная в муки С торчащими наружу желтыми зубами Дьявол, с миной знатока проговорил Бонавентура шею ему свернул и унёс душу в ад. Точно, несомненно, согласился инститор. Он рисовал на стенах дьявольщину и дорисовался. Любой дурак видит: гексограммы, пентаграммы, зодиаки, каббалы, зефиры и прочие чёртовые иудовские символы. Вызвал дьявола старый колдун на свою погибель. Тю-тю-тю, нечистая сила. Надо бы всю мазню стереть, святой водой покропить, помолиться, пока и к нам не прицепился враг. Зовите монахов. Ну, над чем смеетесь, Шарлей, позвольте узнать? Догадайтесь. Действительно, озевнул Урбан Горн, просто смешно то, что вы болтаете. И ваше возбуждение... Чему тут удивляться? Старый циркулос умер, сыграл в ящик, откинул копыто, распрощался с этим светом, отправился на афолионские луга. Пусть ему там земля будет пухом и lux perpetua, вечный свет. Пусть ему светит. И финиш на этом объявляю конец траура. А дьявол? К дьяволу, дьявола! О, господин Мумолин, покрутил головой Фома Альфа. Не шутите с дьяволом. Ебо видны здесь его делишки. Кто знает, может, он всё ещё крутится рядом, укрывшись во мраке. Над этим местом смерти вздымаются адовые испарения. Не чувствуете? Что это по-вашему, если не сера? Что так воняет? Ваши подштаники. Ежели не дьявол, взерепенился Боно Винтура. То что, по-вашему, его убило? Сердце, проговорил Рейнован, правда, не совсем уверенно. Я изучал такие случаи. Сердце у него разорвалось. Произошла плефора переполнения. Несомы плевры, избыток желчи вызвал tumor, случилась закупорка, то есть инфаркт. Наступил спазм, и разорвалась артерия пульмоналис, лёгочная артерия. Слышите, сказал Шарли. Это говорит наука. Сины Ира от студию, кауза финита. Всё ясно. Неу шта, неожиданно бросил Коперник А крыса. Что, убила крысу? Селёдка, которую она сожрала. Наверху хлопнула дверь, заскрипели ступени, загудел скатываемый по лестнице бочонок. Будь благословен, завтрак, братия. А ну на молитву, а потом с мисочками и за рыбкой на просьбу о святой воде молитвы. и экзорцизмовании над подстилкой покойника брат Транквили ответил весьма многозначительным пожатием плеч и вполне однозначным постукиванием по лбу. Этот факт невероятно оживил после обеденной дискуссии. Были высказаны смелые гипотезы и предположения. В соответствии с наиболее резкими получалось, что брат Транквили сам был еретиком и подчитателем дьявола. Ибо только такой человек может отказать верующим в святой воде и духовном утешении. Не обращая внимания на то, что Шарль и Горн смеялись до слёз, Фома Альфа, Бонувентура и Инститор принялись исследовать тему глубже. И делали это до того момента, когда ко всеобщему изумлению в дискуссию не включилась особа, от которой этого ожидали меньше всего. А именно Комедула. Святая вода. Молодой священник впервые позволил саузникам услышать свой голос. Святая вода ничего бы вам не дала, если сюда действительно наведался дьявол. Против дьявола святая вода бессильна. Я прекрасно это знаю и бы видел. За что здесь и сижу? Когда утих возбуждённый гул и опустилось тягостное молчание, Комедуло пояснил сказанное. Я следует вам знать, был дьяконом вознесения Пресветлой Девы Марии в Немодлении, секретарём благочинного Петра Никиша, декана Клодигиаты. То, о чём я рассказываю, случилось в нынешнем году, feria secunda post festum Лаurentи Мортирис. На второй день после святого Лаврентия мученика, то есть 12 августа, около полудня вошёл в церковь благородный господин Фубиан Пфеферкорн Меркатор, дальний родственник декана. Очень возбуждённый, потребовал, чтобы преподобный Никиш как можно скорее исповедовал его. Уж как там оно было, Мне говорить не положено. Ибо здесь речь идёт об исповеди. Да и о покойном, как бы там ни было, говорим. Ао де мортиус аут нихил аут бене. А покойном или хорошо, или ничего. Скажу только, что они вдруг принялись рядом со исповідальней кричать друг на друга. Дошло до таких выражений, впрочем, неважно, до каких В результате преподобный не отпустил Пфеферкорн грехи, а господин Пфеферкорн ушёл, покрывая преподобного весьма некрасивыми словами. Да и супротив веры и церкви римской изгаляясь, когда мимо меня в притворе проходил, крикнул, чтоб вас папы дьяволы взяли. Вот я тогда и подумал: "О, господин Пфеферкорн, Как бы ты в скверный час не проговорил. И тут дьявол показался в церкви, в притворе, в самом входе. Откуда-то сверху всплыл, точнее, слетел, потому что был в виде птицы. Я истину говорю. Но тут же преобразился в человеческую фигуру. Держал меч блестящий, точно как на картине. И тем мечом господина Пфеферкорна прямо в лицо ткнул. Прямо в лицо! Кровь обрызгала пол. Господин Пфеферкорн дякн громко сглотнул. Руками принялся размахивать, я сказал бы, как куколка, на пальце надетая. А мне, видать, в то время святой Михаил, покровитель мой, дал ауксилиум, поддержку и отвагу. потому как я, к крапильнице подскочив, в обе ладони воды святой набрал и на черта хлюпнул. И как вы думаете, что? А ничего. Сплыла, как по гусю. Адское отродье глазами поморгал, выплюнул, что ему на губы попало, и глянул на меня. А я, я, стыдно признаться, от страха тут же сомлел. А когда меня братья привели в чувство... Всё уже кончилось. Дьявол сгинул, пропал. Господин Пфайферкорн лежал мертвец мертвецом, без души, кою в рак, несомненно, в пекло утащил. Да я во мне не забыл чёрт, отомстил. В то, что я видел, никто верить не хотел, решили, что я спятил, что у меня ум за разумом зашёл. А когда я о той святой воде рассказывал, то велено было мне молчать. Наказанием пригрозили, кое ожидает за еретичество и богохульство. Тем временем дело получило огласку. В самом Вроцлаве им занимались, на епископском дворе. И именно из Вроцлава пришёл приказ меня утихомирить, а-ки сумасшедшего под замок посадить. А я знал, как доминиканские инпасы выглядят. Неужто позволить, чтобы меня заживо похоронили? Сбежал я из немодлина, в чем был. Но схватили меня подли Генрикова и сюда засадили. Этого дьявола, проговорил в абсолютной тишине Урбан Горн, ты как следует успел рассмотреть. Можешь описать, как он выглядел? Высокий был, комедолос снова сглотнул. Худощавый, волосы чёрные, длинные до плеч, нос словно клюв птичий и глаза, как у птицы, пронзительные очень. Улыбка злая, дьявольская. "Не рогов", воскликнул Бонвентура, явно разочарованный, "ни копыт, ни хвоста не было". Не было «Вот ты тут нам плетешь!» Дискуссии о дьяволах, чертовщине и дьявольских делах с различной интенсивностью продолжались аж до 24 ноября. Точнее, до завтрака. До сообщения, которое после молитвы огласил поселенцам брат Транквилий, мэтр и надзиратель башни. «Счастливый у нас сегодня день настал, братишки мои!» Почтил нас давно ожидаемый визитом приор в рословских братьев проповедников визитатор святого афициум дефенсорът кандур фидеи кофолисей его высокопреподобие инквизитор астеде апостолика нашей дизекции Некоторые из присутствующих здесь не думайте, будто я этого не знаю, маленько придуряются. Болеют не той хворобой, которую мы в нашей башне лечить обыкли. Теперь их здоровьем и кондицией займётся его преподобие инквизитор, и несомненно, вылечит. По Елику подобрал его при подобие инквизитор в ратуше, нескольких крепких медикусов и множество различных медицинских инструментов. Так что подготовьтесь духом, братишки, ибо вот-вот начнётся лечение. В тот день селёдка была ещё противнее, чем обычно. Кроме того, в тот вечер в башне шутов не беседовали. Стояла тишина. Весь следующий день, а он пришёлся как раз на воскресенье, последнюю неделю перед адвентом, атмосфера в башне шутов была очень напряжённой, в нервирующей и одновременно гнетущей тишине постоянно ловили каждый долетающий сверху от двери стук или скрип. Наконец, каждый подобный звук начал вызывать у них панику и нервные расстройства. Николай Коперник забился в угол, Инститер начал рыдать, скрючившись на подстилке в позе плода. Бонавентура сидел неподвижно, тупо глядя вперед. Фома Альфа дрожал, закопавшись в солому. Комедула тихо молился, обратившись лицом к стене. «Видите?» — не выдержал, наконец, Урбан Горн. «Видите, как это действует? Что с нами делают? Вы только взгляните!» Удивляешься? прищурился Шарль. Положи руку на сердце, горн и скажи, что они тебя удивляют. Я вижу бессмысленность этого. То, что здесь происходит, результат запланированной, тщательно подготовленной акции. Следствия ещё не начали, ещё ничего не делается, а инквизиция уже сломала мораль этих людей, привела их к краю психического падения. Превратило в животных, поджимающих хвост при щелчке бича. Повторяю: ты удивляешься? Удивляюсь, потому что надо бороться, не поддаваться и не надламываться. Шарлей осклабился по-волчьи. Ты надеяюсь, покажешь нам, как это делать, когда придёт время? Подашь пример? Курбан Горн молчал, потом сказал: Я не герой. Не знаю, что будет, когда меня подвесят, когда начнут подкручивать винты и вбивать к линии, когда вынут из огня железа. Этого я не знаю и предвидеть не могу. Но одно знаю. Мне нисколько не поможет, если я обмякну, превращусь в тряпку, примусь рыдать. Не помогут спазмы и мольбы о милости. С братьями-инквизиторами надо держать себя твердо. Ого. Именно. Они слишком привыкли к тому, что люди начинают трястись от ужаса и обделываются при одном только их появлении. Псисильные владыки жизни и смерти, они обожают власть, упиваются террором и страхом, который сеют вокруг себя. А кто они такие в действительности? Нули. Псы из Доминиканской псарни. Пологураматные, суеверные неучи, извращенцы и трусы. Да-да, не крутиголовой шарлей. Это естественное явление у сатрапов, тиранов и палачей это трусы. Именно их трусость в купе со всей властью делает их хищниками, а подчиненность и беззащитность жертв ещё больше это усиливает. То же самое происходит и с инквизиторами. Под их вызывающими ужас капюшонами скрываются обыкновенные трусы, и нельзя распластываться перед ними и взывать к их милосердию, ибо это порождает в них ещё большую чудовищность и жестокость. Им надо твёрдо глядеть в глаза, хотя повторяю, спасение это не принесёт, но по крайней мере, можно их попугать, порушить их хлипкую самоуверенность. Можно им напомнить Конрада из Марбурга. Кого? Конрад из Марбурга, пояснил Шарли. Инквизитор над Рейнской землей, Тюринги и Гессен. Когда своим двуличием, провокациями и жестокостью он вконец сдавил гессенских дворян до предела, те устроили на него осаду и зарубили со всей его свитой. Ни одна живая душа не уцелела. И ручаюсь вам, добавил Горн, поднимаясь и отходя к параше, что у каждого инквизитора навсегда врезалось в память это имя и событие. Так что запомните мой совет. Что ты думаешь о его совете, буркнул Рейнован. У меня другой, ответил ему Шарлей. Когда за тебя опремутся всерьёз, говори, признавайся. Заваливай других, выдавай, сотрудничай. А героя сделаешь из себя потом, когда будешь писать мемуары.